Глава пятая. «Изумруд с крестом». Прошло несколько дней. Необыкновенное приключение с таинственным гробом, из которого во время хода поезда исчез покойник, стало известным петербургской, вернее, всей русской публике и породило самые разноречивые и нелепые толки. «Вы слышали страшную историю с гробом? Покойник убежал».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 — В чем дело? — спросил я, удивленный. — Смотри, Путилин держал в руке огромный изумруд. Этот драгоценный камень необычайной величины и красоты принадлежал к породе редчайших кабошонов-изумрудов. Внутри его по странной игре природы совершенно ясно виделся крест. Не успели мы как следует осмотреть его, как вошел курьер и подал Путилину депешу.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 Грек радости вырвался из груди графини. «Мой, мой, боже, мосье Путилин, Стал быть, вы нашли мои драгоценности?» «Увы, графиня, пока еще я не нашел ни драгоценности, ни их похитителя, но, кто знает, может быть, скоро мне это удастся. Я к вам с просьбой». «В чем дело? Разрешите мне от вашего имени...»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 Просверли такие же отверстия, которые ты сделал в крышке первого гроба, и попомни, Панкратьев, если хоть одна собака узнает, какой гроб ты мастеришь, я тебя туда упеку, куда Макар телят не гонял. Все сам делай, подмастерья не допускай к работе, жене своей не гугу. За гробом я пришлю завтра сам и, конечно, со смехом добавил Путилин,